Кемаль хмыкает, командир прыскает. И, наконец, оттаявшие парни немного нервно хохочут. Ну и замечательно, улыбаясь в ответ. Отсмеявшийся хмец похватывается. «Искандер, а ты сам как это переживешь? Без последствий?» Голова опять может разболеться. Немедленно протягивается фляжка. «Хлебнешь?» Только в чай. Одну ложечку. Кемаль укоризненно комментирует. Поэтому у тебя голова и болит. Недостаточная доза и нерегулярное употребление. Вот источник болезней. Парни опять смеются. Отходняк. Не знаю. То ли щедро плеснутый товарищеской рукой в чай коньяк. К слову, очень пристойный. Хеннеси. Помог, то ли нашлась другая причина, но на следующий день проснулся вполне нормально. Время на светящихся стрелках половина одиннадцатого. Пора вставать. Одновременно зашуршал, поднимаясь, воткнул вилку переноски, кемаль, и как парни ухитряются дежурить, дремля в пол глаза. Я как падаю, так и отрубаюсь. Утро добрым не бывает? Однозначно. Вот и командир проснулся. Пора умываться, бриться и завтракать. За неизменно приятным кофе с бутербродами и бисквитом составляем план мероприятий на день. Внимательно изучив фотороботы, напарники пришли к неутешительному выводу. Им на улице в ближайшее время лучше не появляться. Я же, чисто выбритый в берете Кемаля, совершенно потерял сходство с Чарльзом О'Брайеном. Кому придется идти за продуктами, понятно, без лишних слов. Оставлять без контроля любители приключений? Вообще-то не ищу, сами находят. Парни очень не хотят. Итог раздумий и прикидок подвел командир. Чем ближе к мероприятию, тем жестче будет контроль. Уличного видеонаблюдения, супермаркетов и метро во время работы это касается в первую очередь. Поэтому запасаться продуктами надо сейчас. Искандер, собирайся. С бегом на Холмборн. Проверим информацию в интернете. Посмотрим, есть ли возможность выйти наверх. Нельзя засылать тебя через ту нашу шахту в круглосуточные магазины ночью. Слишком велик риск. Понял. Оказывается, парни за ночь успели зарядить обе батареи ноутбука и все аккумуляторы фонарей. Отличные у меня напарники. Холборн, как всегда, встретил ярким светом, шумом функционирующего метро и полным безлюдием. Пристроившись в нише перехода, Ахмед приступил к интернет-поиску. Час работы принес необходимые данные по относительно близко расположенным супермаркетам. Надо схемы проезда распечатать. Просветил обстановку по главной задаче. Возможно, сокращение срока ожидания на день. И выдал... Массу информации о расследовании афинской бойни. Из интервью, домыслов журналистов, утечек, заслуживающих доверия источников, стало ясно. Копают старательно и ищут серьезно. Единственное, что радует, не в том направлении, отрабатывая в первую очередь ирландский след. Процитировав отрывки, Из очередного репортажа Ахмед задумчиво прокомментировал ситуацию. «Это не есть гуд. Согласен. Искандер, держи ноут. Пойдем искать выходы на поверхность». После установки перехватывающего камеры девайса приступили к планомерному обследованию путей выхода. К сожалению, недолгому. Везде ждал полный облом. Но все-таки платформа очень близка по состоянию к функционирующей. На ряд дверей Эхме даже не пытался открывать. 100% стоят концевики сигнализации. Какие будут мысли, Искандер? Надо проверить последнюю шестую платформу у Холборна. А отсюда перехода нет. М да... Туннель перехода заложен кирпичом, судя по состоянию оштукатуренной и покрашенной стенки давненько. Поэтому пойдем через старую платформу Олвич. Надеюсь, в лужах не утонем. Рельсы выглядывают, значит, должны пройти. После обеда накрывающий стол кемаль с сожалением доложил об окончании первых блюд явно в недостатке хлеба. Изучив распечатанные схемы, прикидываем, неподалеку есть два продуктовых супермаркета. Подумав, командир изрекает, плохо, что нельзя взять много за один раз. Меня с рюкзаком могли вычислить, слишком бросался в глаза. Плюс фоторобот. Наверняка вычислили. Значит, с рюкзаком мне и не судьба. Увы, рассчитать надо минимум на 4 суток, на Кемаль подхватывает. 12 порций первого. Вторых блюд в малой посуде 12. И готовых ужинов столько же. Хлеба минимум 4 буханки, а лучше 6, потому что буханки маленькие. Бисквитов не помешало бы с десяток. «Сахар? Сливки?» «Этого с избытком, как кофе и чая». «Да, много получается». «Командир, есть предложение действовать по обстановке. Наберу половину в одном супермаркете, принесу, схожу во второй». «Подозрительно». «Не думаю. А что, в Лондоне перевелись холостяки?» «Прикинусь, что набираю на неделю». Типа холодильник опустел. Ладно, сначала разведаем путь, а то выяснится, что гадаем напрасно. Переодевайся, тщательно умывайся. Есть. Наблюдая, как я скидываю пропыленный комбинезон, командир добавляет. Поменяй, бери ей носки. Ага. По пути из туалета встречаю Кемаля с кучей белья в одной руке и ведром в другой. Кемаль, да я сам. Искандер, перестань, от меня не будет. Да и постираю не только тебе, но и себе, и командиру. У нас работают все. Ты лучше насчет поесть постарайся. Только очень прошу, аккуратно. Хорошо, Кемаль. Заканчиваю одеваться. Поправляю берет, выходим с командиром. Кстати, а рюкзачище он прихватил? Заметив вопросительный взгляд, Ахмед отвечает. Продукты переложить на обратном пути? Тащить в пакетах будет неудобно? Логично. Преодолев быстрым шагом расстояние до старой платформы, оценили размер, преградивший путь лужи. Да, не слабо. «Дискандер, встаем на рельсы, беремся за руки и как шерочка с машерочкой переходим. Понял. Действительно, так оказалось вполне удобно. Несколько раз поддержали друг друга и успешно пересекли водную преграду. По мере продвижения к шестой платформе Холборна нарастал шум метрополитена. Вот только мне кажется, что присутствуют нехарактерные нотки. Точно. Долбят отбойным молотком. А это что за конструкция? Часть туннеля отделена заборчиком из сетки рабицы с запертой на замок калиткой. Еще несколько шагов. Путь преграждает стена. Выход из туннеля заложен, и это сделано очень давно. Получат объяснение строительный грохот над головой. Что-то делают со зданием станции. Но тогда вдвойне заманчиво заглянуть за отделённой от нас сеткой обычную деревянную дверь с навесным замком. Она — единственный путь за стену. Переглянувшись, возвращаемся к калитке. Замок совсем не сопротивляется, как и его двойник на двери. Открываем. Концевика нет, это уже радует. А еще больше радует шум сверху и приличная тяга воздуха в проход. Искандер, держишься за мной? Есть. Платформу из здания станции перестраивали давно и перестраивают сейчас. Путаница узких коридоров, лестниц, крошечных клетушек. Но мы неуклонно поднимаемся наверх. Уже различимы голоса рабочих.